Вокруг все заполнилось усилившейся какофонией боя. Но голос повышать не пришлось. Микрофон у трубки усиливал мой негромкий голос вполне приемлемо. «Здесь вихр четыре, гранит тридцать один. На связь?» «Слышь у тебя вихры. А, теперь вижу. Выходите из боя. Встречаемся в квадрате три пять ноль. Даю маяк на твою частоту. Приготовься к синхронизации». Мая коробочка пискнула, в нижней части монохромного дисплея поползла полоса загрузки новых протоколов обмена данными с тактическим компьютером в машине командира десантников. Через пару секунд послышался двойной бряк-бряк, и на маленьком экране отобразилось ещё 8. Нет, теперь уже 9 новых сигнатур. Помимо четырёх бронемашин десанта С гранитом пришла серьезная подмога в виде батареи мобильных арт-установок «Спрут». Эти машины вооружены танковыми орудиями, и среди прочих достоинств они могут стрелять управляемыми снарядами с четырех километров. Это для них старались корректировщики, которых углядел мелкий. «Группа, по целям отбой, идем в квадрат 3-5-0». Оставив далеко позади догорающие машины, мы спустились к дороге. И проехав ещё метров 300 на юго-восток, остановились в небольшой рощице, за которой просёлок выходил на укатанную дорогу, ведущую к авиабазе. Выставив охранение, я скомандовал привал. Так мы просидели ещё минут 40. пока ворон не просигналил, что по дороге на скорости идет походным маршем колонна 31-го. Недалеко от поваленного бурей дерева, служившего чем-то вроде дорожного указателя, колонна сбавила ход, и головная машина встала. На этой броне сидели пятеро десантников. Один из них спрыгнул на землю и подошел к дереву, подняв автомат со сложенным прикладом вверх. Магазин «Калаша» имеет характерный силуэт. Спутать его с другим оружием сложно. Плюс коммуникатор не врал. Сигнатура совпадала. Я прочел мелкий шрифт, наехав курсором на черную точку у метки ориентира. Карта пропала. Пошел подстрочный текст. Командир 3-й роты, отдельный, 571-й, Дэша-Б, капитан Капустин, Р.М. Позывной Гранит 31. Я тронул за плечо лежавшего рядом креща и показал на десантника. Я пойду по здоровью со смежниками. Махнул рукой правой, все ко мне. Поправлю ремень в автомата. Уходите в отрыв. Проверь, как выходит из ножен кинжал, спрятанный слева за поясным подсумком. Я пошёл вперёд. Мне громко свистнул, чтобы привлечь внимание Капустина. Если это точно он. Как только я приблизился, и десантник осветил своё лицо фонарём, я расслабился и махнул рукой своим. Подставы не было. Видимо, полковник Маевский не зря засветил нескольких своих людей тогда на аэродроме. Капустин был тем самым старшим группы, охранявшей грузовик с летной амуницией. Когда он чуть наклонил голову, пришел момент узнавания. Мы обменялись рукопожатиями. Мои архаровцы подбежали и встали у меня за спиной. Капустин показал на вторую танкетку, видя, что больше никого не будет. «Товарищ майор...» Имей приказ начальника разведки фронта об оперативном взаимодействии. Ладно, капитан. Давай по-простому, без штанов и по имени. Я Андрей, а ты Руслан. Так короче будет. Что делать думаешь? Капустин, приглашая, кивнул на головную БМДэшку и пошёл к корме бронемашины. Там он достал планшетный компьютер, положив его так, чтобы блики от экрана не засветили бы наши лица и фигуры на карте отобразилась схема американской авиабазы а точнее восточная часть периметра СКПП где уже были отмечены минные заграждения пулемётные точки и их сектора обстрела тут такое дело тав андрей я выслал вперёд два отделения инженерной разведки вот их данные по объекту Они уже поставили трапу. Как только мы подойдём, минных полей считай, что нету. Артух обрушит стену по обе стороны КПП и давит полимер той точки. Потом делимся на две группы и прорываемся к последнему месту огневого контакта неизвестной группы. От КПП это 106 м на юго-восток. Там была водонасосная станция. Если кого найдём, прекрасно. Если нет, идём к артскладу. Там закрепляемся и ждём, пока танкисты подойдут. На время подхода гранита второго прежнее. Пока танкисты едет хорошо. Всемировский заслон они уже либо шли, либо сбили. Быстро скачет, как на крыльях летит. Тогда вперёд. План хорош. только зря торопимся, думаю, нет там никого. Десантник оскалил в открыто располагающей улыбке все 32 зуба. Лицо у него под слоем маскировочной краски не выглядело свирепым, а ярко-синие глаза смотрели весело. А может, и есть. Хварт штука переменчивая. Тогда по коням. Через полчаса быстрой скачки по ухабам Мы вышли на ровное и очищенное от леса поле. Колонна распалась на три неравные части. Самоходки отстали, уходя из секторов обстрела дотов, расположенных по краям дороги. Боевые машины десанта, разойдясь в линию, мчались вперед на предельной скорости. Мы сидели внутри второй танкетки. Я мельком видел все на тактическом обзорном экране командира. хотя трясло немедлосердно. Слева угнул взрыв, потом еще и еще. Это начал обстрел с танковый гранатомет, установленный слева от пород КПП базы. Остальные молчали, выжидая момент, когда мы заедем на минное поле. На дисплее границы минных заграждений были обозначены красными мерцающими линиями. Когда идущая развёрнутой правым ступхом машины и стена базы разделяла ровно 300 м, между ними выросла стена огня и поднятый взрывами земли. Тропас работала как положено, открыв нам дорогу к стене. В следующий миг два участка стены как бы вспухли изнутри и солидный, надёжный вал лопнул фонтанами щебня и кусков арматуры. overlineне с лязгом прокатился градосколков. Потом началась жуткая круговерть, закончившаяся криком Капустина в моём наушнике. Вперёд! Вылась, приехали. Андрюха, ты справа вдоль улицы, мы слева через постройки. Немешкая, мы выбрались из десантного чека на оруже и не сговариваясь пошли вперёд. В свете ноктовизора мелькал вспышки разрывов горели какие-то постройки белый треугольник маршрутизатора сопряжённого с моим тактическим компьютером показывал примерный маршрут к водонасосной станции Крещ ворон вперёд вдоль по улице и потом направо остальные На держимся за мной давим вдоль по улице до конца квартала не отрываемся от брони Смотрим за противотанкистами. Наша БМДшка шла впереди, ведя тонким стволом вдоль улицы. Мы шли следом, вдоль разрушенных казарм, страхуя броню с флангов. В прицел попал в несколько перебегавших дорогу фигур. Поведя стволом и поймав ближайшую фигуру, я дал по ней очередь. Потом, поведя стволом слева направо, срезал остальные. строй рассыпался, фигуры повалились на землю, словно сбитые кегли. Слева, за домами, слышалась азартная стрельба. Десантура ходка шла вперёд, прикрывая нас с фаланга. Два рана с виногу. Вижу скопление бронетехники, координаты. А с виног принял, работаю. Наш снайпер шёл где-то впереди, наводя оставшись в тылуса у на баррикады противника и просто на большие группы американцев пытавшихся ликвидировать прорыв